Малосольная капуста. Капусту 1 килограмм помыть и мелко нашинковать. Кочерышку удалить. Переложить в кастрюлю. Добавить 20 граммов соли и 20 граммов сахара. Немного поперчить. Я добавляю винный уксус. 3 столовые ложки. Перемешать и промять руками, чтобы капуста дала сок. Яблоки. Лучше зеленые кисло-сладкие. Разрезать на четыре части, убрать семена. Морковку натереть на крупной терке, пару зубчиков чеснока растолочь. Еще раз все перемешать. Положить несколько лавровых листиков и при желании тмин. Оставить на час-два при комнатной температуре, после чего переставить в холодильник на сутки. Перед подачей можно добавить укроп и полить растительным маслом, лучше домашним, нерафинированным. Можно сделать и маринад. В этом случае вскипятить 700 мл воды и добавить в нее соль и сахар. Перемешать и снова довести до кипения. Влить винный уксус около 50 мл и растительное масло 80 мл приблизительно. Залить горячим маринадом капусту, придавить тарелкой и сверху поставить пресс. Тогда не нужно ждать сутки. Капуста будет готова через 5-6 часов. На бабушкиной прикроватной тумбочке всегда лежало несколько книг, в том числе подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. Елены Малаховец. Бабушка читала ее на ночь, пару абзацев, редко страницу. Книги на тумбочке менялись, и лишь Малаховец оставалась всегда. Иногда бабушка зачитывала Варжетхан впечатлившие ее рецепты. «Ты послушай, как красиво звучит! Амаретки! Амаретки! А на самом деле это всего лишь отварной костный мозг. А инжир знаешь, как тогда назывался? Ни за что не догадаешься. Винные ягоды. Красиво, поэтично, правда?» Неизменно восхищалась бабушка. «Инжир для сердца полезен. Тебе надо есть», — отвечала варжатхан. «Да при чем тут? Полезно, не полезно, это же не название, а стихотворные строчки, поэзия. Почему это ушло? Утрачено. Как жаль!» — восклицала бабушка. «Инжир тоже красиво. Называй как хочешь, но съедай хотя бы по три штуки каждый день», — строго отвечала Варжатхан. «А ты знаешь, с чем сочетается инжир? С сыром, козьем или с плесенью?» Бабушка продолжала гастрономический экскурс в XIX век. «Хорошо. Ешь сыром, если тебе так хочется. С плесенью лучше не надо. Твой желудок потом ко мне придет, а отвар попросит. Если бы беременная Эльвира сыр с плесенью захотела, я бы поняла. Она ела побелку и мел, пока ей кальций не стала подсыпать в чай. Но то уже женщина взрослая», — удивлялась Варжетха. Сыр в селе варили все женщины. Это даже не считалось чем-то удивительным или выдающимся. У каждой хозяйки имелась закваска. А дальше ничего сложного. Молоко довести до кипения, добавить закваску, дождаться, пока на поверхности появятся хлопья, отбросить на марлю, посолить. Зелень в сыр не добавляли. Все добавки, зелень, свекольная ботва, картошка нужны уже при приготовлении пирогов с разными начинками. Точно так же в домашних условиях изготавливали и творог, и простоквашу по собственному рецепту. Только твердый сыр в селе не делали и не очень понимали, откровенно говоря. И козий сыр тоже был редкостью. Коровы или бараны имелись почти в каждом хозяйстве. Куры, гуси, естественно. А косы чего-то было мало. У тети Маруси, которая на почте работала, жила старая коза Зойка. Проку от нее никакого не имелось, молока давала, дай бог, на четверть стакана, шерсть выпадала клочьями, но тетя Маруся не могла от нее избавиться. «Буду ее дохаживать», — твердо заявляла тетя Маруся, что означало. «Зойка умрет своей смертью в тепле и заботе». Зойка ходила за своей хозяйкой, как собака. «На работу провожала». Ждала, пощипывая травку, радовалась, когда тетя Маруся выходила с почты и звала ее. «Зойка, пойдем домой!» Даже подпрыгивать пыталась. Козу в селе все знали. Иногда она уходила со двора почты и не могла найти дорогу назад. От старости страдала провалами в памяти. Стояла и жалобно блеяла. Кто-нибудь из соседок отводил козу назад. Тетя Маруся выходила, встречала Зойку. Та бежала и утыкалась хозяйке в живот. Помню еще одну козу по имени Роза. Бабушка, любившая козье молоко, отправляла меня за ним к бабе Лизе, хозяйке Розы. Коза была злая и своенравная. Она давала прекрасное молоко, жирное и вкусное, но обладала отвратительным характером, за который баба Лиза каждый божий день грозилась роску зарезать собственными руками. Та бодалась, брыкалась, капризничала, то ела, то не ела, то пила воду, то отворачивалась. — Роско, проклятие на мою голову, что ты еще хочешь? — Я с собственными детьми так, как с тобой не носилась, — ругалась баба Лиза. — Чтоб тебя козий бог покарал за твой характер, чтоб у тебя молоко горькое стало, и я бы тебя с чистой совестью зарезал. Ну, возьми пример Зойки. Такая коза, нежная, ласковая. Стой смирно. Еще раз боднешь или ногу поднимешь, я тебе рога обрежу. Поняла? Роза, боднув ведро еще разок, чтобы проявить характер, разрешала себя подоить. Смотри на нее, она мне одолжение делает. Продолжала разговаривать с козой баба Лиза. Это я тебе одолжение делаю, что кормлю и терплю твой характер. Кто еще так ест, как ты, а? «Покажи мне, и тебе не стыдно? Кто в теплом сарае живет, а? Никто!» «Неблагодарная ты, коза, совести у тебя нет! Наглость прежде тебя родилась! Никто так себя не ведет!» Козье молоко, кроме моей бабушки, мало кто пил, а сыр из него не пользовался популярностью. Баба Лиза делала его специально для бабушки, других желающих не находилось. «Почему, Воржатхан? Объясни». Бабушка не понимала, почему прекрасный козий сыр, который варила баба Лиза, никто не хочет есть. «Женщины думают, что злыми станут, как Роза, если сыры из ее молока съедят», — пожала плечами Воржатхан. «А они не думают, что их мужья станут такими же баранами?» «Каких едят по праздникам?» — ахнула бабушка. Нет, не думает, рассмеялась, воржетхан. Глупости какие. Курицы глупы, но все же их едят, не боясь получить куриные мозги. Бабушка не могла успокоиться. И еще, если сыр шел в качестве начинки в пироги, его никогда не натирали на терке, разминали пальцами и смешивали с другими ингредиентами тоже руками. Домашний сыр, как и тесто, требовал. Тепла рук, а не ложки или лопатки. На молочной закваске пекли пирожки и пышки, а еще она служила кондиционером для волос. Считалось, что после ополаскивания закваской волосы становятся густыми и блестящими.